Глава четвертая. Ночь на берегу. Когда старуха спустилась по шаткой лестнице, Терготау спала в тени. К ее боку прижималась Арра, а гун дремал поблизости. Старая Ганира смотрела на девчонку, и в душе пророчицы снова шевельнулась темным клоком тумана недоброе предчувствие. Но изменить чужую судьбу было не в ее силах, как, впрочем, и свою. Она проверила раненого, После Волжбы он шел на поправку. Ему теперь поспать в Досталь, да отлежаться денек-другой и будет лучше прежнего. Как Эллин был связан с Меутиянкой, для Ганира оставалось непонятным. Может, муж, хотя девчонка держалась от него на некотором расстоянии. Скорее, жених. Не привыкла еще ощущать его рядом с собой. Мысль о том, что Терготау потратила столько усилий ради спасения незнакомого человека, даже не пришла ей в голову. Ганира подошла к девчонке и несколько мгновений стояла рядом с нею. Арра, приоткрыв один глаз и узнав пророчицу, несколько раз стукнула хвостом по траве и снова погрузилась в дремотное состояние. А Терготау слишком намучилась, перевозя раненого, и даже обостренная чутью охотницы крепко спала и не спешила сообщать девушке о близости постороннего. «Тиргатао!» – позвала Ганира и усмехнулась, когда девчонка вскинулась со своего травяного ложа, а соловела, зыркая глазами. «Успокойся, это всего лишь я, старая провидица Ганира!» «Что тебе нужно?» Девушка устало опустилась обратно на траву. Недолгий сон принес больше усталости на мученному телу, чем ожидаемого отдыха. На день. Женщина протянула ей тряпичный сверток, который до этого держала в руках. Что это? Терготау развернула сверток. Это оказалось некрашенное льняное платье. Зачем? Он скоро проснется. Ганира кивнула головой на мужчину. Тебе будет легче ухаживать за ним. Как старуха узнала, что Терготау была на грани того, чтобы сбросить ненавистные кожаные одежды и остаться голышом, для девушки осталось загадкой. Но нежданную помощь она приняла. Хоть и не смогли застывшие будто камень губы вымолвить слова благодарности. Уже в который раз за этот долгий день Терготау в сопровождении верной Арры отправилась купаться. Она натерла илом штаны и рубашку, тщательно прополоскала и аккуратно развесила на прибрежных кустах. А сама легла на мелководье, блаженно позволив течению омывать ее тело. Отец рассказывал, как в старые времена, когда савраматы еще кочевали в степи, иногда по многу дней не встречали они большой воды. Драгоценной влаги хватало лишь на то, чтобы напоить лошадей и скот и приготовить пищу людям. Мыть тело водой считалось большой глупостью. Пот счищали с себя травой, которая является настоящим степным морем, а сильный запах позволяет узнать крадущегося в ночи врага. Тиргатау смеялась, когда Багас рассказывал такие глупые сказки и кричала «Фу! Ну как можно человеку не мыться?» Сейчас почти в каждом дворе городища была своя мыльня, и даже умерших обмывали водой, прежде чем предать земле. Терготау с сожалением вышла на берег, потянулась, чтобы размять затекшие мышцы, отжала свои красивые длинные волосы, которые были темными и слегка велись, как и у ее матери. Одежда была еще мокрой, поэтому, чуть посомневавшись, скептически оглядев платье и не найдя в нем какого-либо подвоха, девушка натянула подарок на себя. Натертые ноги сапожки она тоже не стала надевать и пошла к лагерю босиком. Раненый, наконец, проснулся и хриплым голосом попросил воды. Ганира принесла ему настоя трав и помогла приподняться. Пока он жадно пил, женщина пристально разглядывала гривну на его шее. Обруч был массивным. Его концы спереди венчались змеиными головами, которые держали подвеску в виде головы быка. При взгляде на это украшение в памяти шевелились смутные воспоминания, отказывавшиеся всплывать на поверхность. Мужчина все еще был слаб, но на щеке возвращался румянец, а взгляд был осмысленным. «Где девушка?» – был первый его вопрос. «Скоро придет. Лежи пока». Ганира помогла ему принять полусидячее положение, прислонив спиной к дереву. Когда женщина уже собралась подняться и отойти, из зарослей вышла Терготау. Ганира глядела на нее одобрительно. Платье подчеркнуло изгибы девичьей фигуры а распущенные мокрые волосы придавали образу хрупкости. Эллин же смотрел на нее во все глаза, даже слегка приоткрыв рот, будто узрел мимолетное видение, что является во снах и грезах. Потому как он смотрел на девушку, Ганира засомневалась, что он является ей хотя бы женихом. Слишком неподдельное было его удивление – слишком явным восхищение ее красотой, которое неизменно должно было потускнеть с течением времени. Он незнаком с девчонкой, сделала вывод мудрая женщина. Так зачем же она спасала этого мужчину? И кто он, носящий гривну правителя Эллинской колонии? Тиргатау, заметив пристальное внимание незнакомца, смутилась. Она, конечно, привыкла к одобрительным мужским взглядам, провожавшим ее на улицах городища или на охоте. Но ни один из миотских воинов не заставлял ее сердце забиться чаще, а щеки покрыться румянцем. Девушка волновалась и не могла понять, почему. «Здравствуй, Эллин», — сказала она, приблизившись. «Я не Эллин, я синт», — ответил он, не отрывая от нее взгляда. «Если ты из меотского племени, то почему носишь греческую одежду и стрижешь волосы?» «Это долгая история». «Что ж, я очень люблю послушать долгие истории после ужина». Ганира молча смотрела на них и думала, что вот оно, то самое начало пути, вступив на который уже невозможно свернуть. «Сейчас и здесь...» зарождается чувство, в силах которого либо соединить мужчину и женщину, либо разбить им сердца. «Может быть, вы все-таки покормите меня? Я голоден, как шакал!» Синт первым нарушил установившуюся тишину. «Да, конечно!» Засуетилась Тирготау, смутившись еще больше. Ведь она даже не подумала, что вместе с кровью он потерял много сил, и теперь их нужно восстановить сытной пищей. Ганира что-то пробурчала про посуду и отправилась в свою избушку. Тергота, уже чувствуя спиной пристальный, изучающий взгляд незнакомца и боясь повернуться, чтобы проверить это волнующее ощущение, ворошила остывающие угли костра, покрытые серым налетом пепла. Девушка решила сразу запечь всю свою утреннюю добычу, потому что уже не рассчитывала сегодня вернуться в городище. Одного кролика получила арра и тут же прикопала в надежном месте. Собачий желудок еще был полон, но ближе к вечеру можно будет выкопать спасенную от насекомых тушку и полакомиться в сласть молодым зайчишкой. Пока терготау при помощи двух сучковатых веточек сражалась с закопченными глиняными комами, Нежелающими выкатываться из глубоко выкопанной костровой ямы, Гамира принесла три деревянные широкие тарелки с низкими бортиками, три глиняных миски, большой пучок зелени, три ломтя пшеничного хлеба и один нож. На иронично приподнятую бровь Синда с раздражением пояснила. «У меня больше нет». «У меня был в седельной сумме», – с сожалением вспомнил мужчина. «Арра, принеси сумки». Велела терготау, и собака, мгновенно бросив принюхиваться к раздававшимся ароматам печеного мяса, понеслась к прибрежным кустам. Через минуту она уже пятилась задом из кустов, таща в пасти кожаную суму. Оставив ее у ног хозяйки, отправилась за второй. Синд, не ведавший об умении Терготау, пораженно застыл с открытым ртом. Меутиянка бросила ему принесенную сумку, арра снова улеглась в тени и, позевывая, с наслаждением чесала за ухом задней лапой. Девушка со старухой дружно усмехнулись. «Рот закрой, а то муха залетит!» Не удержалась от замечания Ганира. «На, поешь лучше! Тебе много сил нужно!» Поддержала ее Меотиянка, поставив рядом с мужчиной тарелку с самым большим комком, в котором находилась запеченная дрофа. Расколов глину, Терготау явила голодным взглядом истекающую соком птицу. Аромат запеченного мяса мгновенно разнесся по поляне, заставив Арру просительно заскулить. «У тебя есть кролик», – строго сказала девушка, заставив собаку переменить свое решение выпрашивать еду у людей и отправиться откапывать зайчатину. Терготау взяла свой охотничий кинжал, отрезав несколько сочных ломтей, положила их в миску и пододвинула ему с ломтем хлеба и зеленью. «Ешь, потом послушаем твою историю». Ганири и себе она положила по зайцу, предоставив провидице самой разбивать глину и нарезать мясо. Ели молча, каждый погруженный в свои мысли. Только откусив первый кусок мяса, Терготава поняла, как она была голодна. Сначала долгая скачка по степи и охота. Потом встреча с Синдом и изматывающая перевозка его к реке. Затем испытание знакомством с нелегким характером провидицы. Все это отвлекало, не давая задуматься о своих потребностях. И сейчас вкус обычной крольчатины казался ей необыкновенным лакомством. Сочное, нежное, ароматное мясо просто таяло во рту, заставляя девушку прикрывать глаза от удовольствия. Гикотей не мог оторвать взгляда от юной Меутиянки с того самого момента, как увидел ее выходящий на поляну. Все его мысли были сосредоточены на ней. Смутно вспоминался ему ее голос в степи, велевший вставать и куда-то идти через силу и боль. Гикотей был уверен, что именно она спасла его от неминуемой смерти. Его сил после нападения и бегства, хватило только на то, чтобы вырвать стрелу кочевника, после чего он потерял сознание. А потом была прекрасная девушка, всем своим видом обещавшая ему наслаждение в небесных чертогах. Во плоти она оказалась еще прекрасней. Ее волосам позавидовала бы и бессмертная Афродита, а ее глаза сверкали словно драгоценные камни. Он уже знал, что сделает все возможное, чтобы заполучить эту женщину. Стемнело быстро, как всегда происходило в этих землях. Устроив синда поудобнее, Терготаву снова занялась разведением костра. Ганира отправилась к реке мыть посуду. С ней увязалась Арра, подпрыгивая и норовя выхватить деревянные миски, чтобы облезать. Старуха шикала на собаку, но не злилась. Девушка слышала это в ее интонациях. Миутиянка поймала себя на том, что ревнует своих животных к провидице. Никогда раньше не проявляли они никому подобного доверия, а тут почти что берут пищу из чужих рук. «Чего ты злишься?» Спросил мужчина, который, оказывается, все это время внимательно наблюдал за Терготао, и ее резкие раздраженные движения не укрылись от его взгляда. «Я не злюсь», – буркнула девушка, так резко ударив камнем о камень, что один из кусочков кремня отскочил и ударил ее по пальцу. Дочь Амазонки. Один из лучших охотников племени. Она сумела сдержаться от позорного вскрика, только крепче стиснула зубы да украдкой смахнула выступившие слезы. Воины не плачут. Она сумела поднять отлетевший камешек, снова уложила перед собой пучок сухой травы и начала ударами кресала о кремень высекать яркие звездочки искор. Пучок побурел. От травы пошел легкий дымок. Терготау легко подула на зарождающийся огонек и добавила ему пищи. Уже совсем скоро сушняк весело трещал, освещая поляну и людей скачущим красноватым светом. Ганира суетилась у костра, заваривая травяной настой, а девушка села с другой стороны от незнакомца и смотрела на него поверх огня в ожидании обещанного рассказа. Наконец провидица раздала каждому по кривобокой глиняной кружке с отваром и опустилась на примятую задень траву. Над поляной повисла тишина. Было слышно, как всхрапывает в темноте гун и тоненько, но противно зудят вездесущие комары. Ну, Ганира устала ждать, пока проклятый синт наконец решится начать свою историю. И долго будем ждать. Я думаю, с чего начать. Он невозмутимо попивал горячий отвар. «Начни со своего имени!» Не выдержала девушка уже несколько часов, изнывавшая от любопытства. «Меня зовут Гикотей, Я архонт Синской гавани, царь синдов». Тиргатау и Ганира переглянулись. Провидицу, уже догадавшуюся, что этот синд совсем непростой, интересовала реакция девушки. И увиденная ее не разочаровала. Для Меоти это оказалось совершенной неожиданностью, судя по выражению крайнего изумления на лице девушки, не обратившей внимания ни на царскую гривну на шее мужчины, ни на дорогое одеяние. Хотя одежды Синда были залиты кровью, сквозь которую непросто разглядеть качество ткани, особенно дочери вождя, с детства привычной к этому самому качеству. «А что ты думала, милая? Приведешь в племя простого охотника?» Уговоришь отца, и будет у тебя муж? До скончания веков благодарный за то, что осчастливила своим вниманием?» С некоторым злорадством подумала Ганира, любуясь на вытянувшееся лицо дочери вождя Савраматов. «Этот-то, небось, побогаче твоего отца будет». «Меня предали», — продолжал рассказывать Гикатей. «Мой советник, и как я, глупец, считал до недавнего времени лучший друг». После этих слов он горько усмехнулся и снова погрузился в свои нелегкие думы. «Как он это сделал?» – оторвало его от раздумий провидица. «Он позвал меня на прогулку за город, якобы прознал о готовящемся заговоре». Мужчина снова усмехнулся и ударил сжатым кулаком по земле. И ведь ни к чему не придраться. Он действительно знал о заговоре, потому что сам его и подготовил. Продумал до мельчайших деталей. Мы отъехали слишком далеко от города, чтобы нас могли увидеть или услышать со стен. Я ему доверял, поэтому не взял с собой охраны. Когда появились кочевники, хотя скорее это были переодетые наемники, ведь опознать моих убийц должны были по стрелам. Он не предвидел двух вещей. Мою лошадь, силы и выносливости которой хватило, чтобы даже раненый, унести меня так далеко, и прекрасной девушке, которая в это время будет проезжать через степь и спасет меня от верной смерти. «Ты забыл меня!» – подала недовольный голос Ганира. «Конечно, уважаемая провидица!» Он наклонил голову в ее сторону. «Твои лекарские способности достойны награды. Ты можешь просить все, что хочешь». «Я скажу тебе утром», – подумав, решила женщина. А сейчас я иду спать. Тир, если хочешь получить одеяло, иди за мной. Девушка чуть не взвилась от непочтительного тона старухи, которая посмела сократить ее имя так, как было позволено только самым близким. Но ночи у реки холодные, а надевать обратно свою охотничью одежду усталому телу не хотелось. Несколько мгновений посомневавшись и снова притушив вспыхнувшую гордость, Миутьянка отправилась к избушке, стараясь держаться в тени, чтобы Гикоте не заметила ее вспыхнувшие от гнева и унижения щеки. С этой проклятой старухой она еще поквитается. Едва терготаво подошла к лестнице, из дверного проема вылетел сверток, упав прямо перед ней. Уведимо! Девушка скорчила злобную рожицу, закрывшиеся двери, и отправилась готовиться к ночлегу. Убедившись, что синд удобно устроился и вроде как уже заснул, она легла и сама по другую сторону костра. Как только тергота уютно укуталась, ее щеки коснулся холодный мокрый нос. «Арра!» Привычно уже без раздражения попеняла девушка и приподняла одеяло. К животу прижался теплый собачий бок. Девушка улыбнулась и погрузилась в сон, где были зеленые глаза с теплыми янтарными крапинками.